Потом он уложил меня в ставшую же привычной позу на спине, с перекинутыми через его бедро коленями, поймал руку, переплел наши пальцы. «Ну что, можем разговаривать дальше?» «Мне бы такое самообладание. Я вот глазки в кучку собрать не могу. Но надо. Арвис, помнишь, я спрашивала тебя, можешь ли ты видеть моими глазами? Ведь это, как и мысли, которые ты читаешь, тоже в мозгу». Давай потренируемся, вдруг получится. Вот думается мне, что если это берет не слишком много сил и так же незаметно, как считывание, это будет невероятно полезно. Подумай, если ты сам сможешь проследить за Сиаром. Вдруг твой дядька не единственный его шпион? — Бррр! — поежился лежащий рядом голый брюнет. — Если вскроем еще одну шпионскую сеть таких же размеров, то окажется, что в заговоре замешана вся реалея поголовно. Не думаю, что все так страшно, но по разуму посол, если не дурак, а дурака бы не послали, должен иметь несколько агентов для проверки сведений, которые дает твой дядя, и слежки за ним. Помнишь, ты мне про Дворецкого говорил, например, ведь вряд ли его Поленнис окучивал. Ты права, задумался Арвис. Так что ты хочешь делать? Хочу, чтобы ты научился разделять то, что я думаю, и то, что вижу, понимаешь? А как? А кто его знает? Задумалась. Я только знаю, что есть участок мозга, куда передается то, что мы видим, вроде бы где-то в затылочной части, а вот мысли мы лобными долями. Вероятно, тебе придется как-то концентрироваться на том, что происходит в моей голове. — Давай я отвернусь, буду по очереди смотреть на разные вещи, а думать постараюсь о чем-то постороннем. А ты пошарь, попробуем. Маялись дурью мы больше часа. Я вспоминала мою последнюю поездку в Питер, а глаза блуждали по комнате, останавливаясь то на полосе бледного света за занавесками, то на спинке стула с висящими на ней штанами, то на странной формы тенях на потолке. Получалось не очень. Начиная с того, что в связи с перманентным гормональным штормом из всей экспозиции Эрмитажа в голове всплывали исключительно кранаховская Ева в костюме Адама, дароденовские амуры психея. закончилось тем, что Арвис завозился за моей спиной и очень вежливым голосом попросил представлять что-нибудь более нейтральное. Цветочки, что ли, какие? Я щелкнула зубами. И переключилась на впечатление от выставки Ротвеллеров, куда меня как-то занесло за компанию с подругой. Наконец Арвис предложил сделать перерыв. Я согласилась. Сколько можно вспоминать клацающие зубы, капающие слюни и ошейники с шипами? Вообще я люблю собак. Но мне больше по душе голубоглазые свободолюбивые лайки-хаски, гоняющиеся друг за другом по сугробам. В этот раз... Я просто повернулась к мужу, обняла и затихла, уткнувшись носом в грудь и чувствуя, как его дыхание шевелит мои волосы. Стук сердца того, кого любишь под щекой, вот оно счастье. Расслабившись, незаметно задремали и проснулись уже перед рассветом. И снова начали пробовать. В какой-то момент Арвису показалось, что он что-то нашарил, а потом и в самом деле получилось». Я переводила сунные глаза с предмета на предмет, а он говорил слух, куда я смотрю. «А разница есть?» — стало любопытно мне. «Есть, но не объяснишь. Вроде как глухому попробовать втолковать отличие речи от пения». Я фыркнула, обидевшись. Старалась-старалась, а меня еще и обозвали. Кстати, о пении. Вот что я мучилась с этими псами. Надо ж было просто петь про себя и ни одной мысли в голове бы не осталось. Так в следующий раз и поступлю. Терпеть не могу, вставать с постели, когда еще темно. Да к тому же и холодно. Но надо, пора затопить печь, поставить чай и сотворить хоть тривиальную яичницу. И муж сейчас уходить на весь день, Сначала на Дубовую улицу, оттуда уже в карете во дворец, на ту самую тренировку по фехтованию, ага. А я собиралась заняться переводами с Каренусом, потом сходить к кузнецу, посмотреть, как идут дела с офисными креслами и эмалировкой Ван и раковин. На вечер мы договорились все у того же Барадиса о встрече с мебельных дел мастером. Я понятия не имела, как сделать удобные сиденья для дивана и кресел, Вот вспомнились пружины. Как они выглядят, я представляла хорошо. Был в моем прошлом дачный диван. Ровесник Октябрьской революции, молью погрызанный. Кстати, если получится, можно попробовать начать производство матрасов. В настоящий момент бедные арезенцы спали на тюфиках с соломой. Побогаче с шерстью или перьями, а знать, на многослойных пуховых перинах. С еще одной периной вместо одеяла. В такой постели сам себя потеряешь. Пробегала я весь день и осталась очень довольна. Оказалось, что дрезина почти готова, хотя мы уперлись в то, что ее негде разогнать. А уж если сдвинешь с места, невозможно вовремя затормозить. Идею пружин Барадис воспринял, сказал, что делать их надо из лучшей стали, но при том такой, чтобы не ломалась. Форму В начале и в конце шире, чем в середине я ему нарисовала в конце чтоб седалище не пропороть договорились загнуть и спрятать. додумались, что поверх нужно пустить амортизирующий слой с шерстяным наполнителем, чтобы сгладить неровности. начать решили с кресла оно маленькое. я нарисовала желаемую форму, сообщила, что стандарт высоты сиденья от пола четыре пятых лиэрта то есть примерно 40 сантиметров. Мебельщик почесал в затылке и обещал сделать прототип настолько быстро, как сможет. Похоже, приобщиться к успешному бизнесу Борадиса он действительно хотел. В мою ж голову стукнула очередная мысль. Я вспомнила, как мне не нравились двери, ведущие из общего коридора в мои покои. Конечно, они из массива дерева, с дивной резьбой, но при том звукоизоляции никакой пожароопасные, и вообще любой мужик поздоровее, их пинком вышибит. Про замок уж не говорю. Вот нельзя ли заменить это не внушающее доверие рукомесло на металлическую сотовую конструкцию, добавив звукоизоляцию и сохранив декор? При бродящем по дворцу по Лэннисе это не паранойя, а разумная мера предосторожности. Арвис откуда-то издалека хмыкнул и велел. Заказывай сразу шесть штук. «На всю семью». «Семью? Упс! А ведь и вправду выходило, что я, сама того не заметив, обросла родственниками. Это не считая к 2 которого я уже давно зачислила в ближайшую родню». Хихикнула, вспомнив, как играла в пиратов Сида Мейра. «Это там у главного героя по всему бассейну Карибского моря были раскиданы давно потерянные сестры, дядьки, тетки». «Сидели себе под пальмами по заброшенным хижинам с очередным куском карты сокровищ в зубах. Найдешь какого-нибудь кузена, а он тебе с порога. Вот, знаешь, у меня тут как раз завалялась карта клада. Давай поищем». Диверь при первой же встрече завел речь о динамите. «Интересно, а чем встретит меня свекровь?» Вечером Арвис вернулся в сумрачном настроении. С порога стало понятно, в лесу опять что-то сдохло. Ладно, действую как образцово-показательная Баба-Яга из русских сказок. Сначала накормлю, напою, а потом уж приставать с вопросами буду. Пытать не пришлось. Не успела я попрощаться с Ка-2 и закрыть дверь, как Арвис сообщил. «По дороге я убил шпиона. Следили за мной, но искали тебя». Я замерла, не поверив своим ушам. Нет, не может быть. Ну кому? Кому я нужна? И зачем? Неужели снова? Еще одного похищения мне не пережить. Просто не выдержу. На негнущихся ногах дошла до кровати. Села на край. Слов не было. Я так надеялась. Ведь прошло уже больше двух недель, и не было никаких признаков, что кто-то обо мне помнит. И вот ищут. Арвис, «Рассказывай». Он присел рядом, взял за руку. «Хороших новостей две, даже три. Они не знают твоего имени, понятия не имеют, как ты выглядишь, и лишь приблизительно представляют, где ты живешь. И, наконец, ищут мою любовницу, а не Ириналэ или ее брата. А теперь слушай по порядку». «Лириат, история началась с этого гада». Кстати, я сама могла бы только по имени догадаться, что он не уроженец Ризенты, где окончание ИС в мужских именах стало чуть ли не признаком мужского рода и национальной традиции. При поступлении в университет Шатен сообщил, что приехал из Лиорты. Но, как выяснил сегодня Арвис, это с истиной и рядом не лежало. Родиной не до эльфа, предсказуемо оказалась Толиссе. Мало того, Лириад приходился дальним родичем самому Шарду, И приехал он сюда не только учиться, но и делать карьеру, следить за научными разработками, собирать слухи и вербовать шпионов среди студентов. За это в будущем, после присоединения Резенты к Талисии, ему было обещано ни много ни мало губернаторское кресло одной из провинций. Так что парень из кожи вон лез. И тут на глаза попалась я. «Точнее, мы оба. Правильно, в тот день, когда мы с Арвисом ходили к морю, мне показалось, что за забором мелькнула знакомая голова. Вот ли ряд и решил и отомстить норовистой девке за неуступчивость и выслужиться». Держал он связь напрямую с Талисийским послом, а тот уже по случаю познакомил его с Лемеэтом Поленнисом. План вывести кухарку, с которой спит Маэлт в Талисию и замучить до смерти, принадлежал последнему. Так получалось убить сразу двух зайцев и вывести Арвиса из равновесия, поумерив пыл, с которым младший Маэлт занимался делами, и расчистить дорогу в Арвисову кровать прелестной Али. Да только закончилось все не так, как предполагали. Когда встречавшие на границе Лириада не дождались его поехали навстречу искать, и через три дня розысков в лесочке обнаружили отрубленную голову шариадова родича с копошившимися в ней червями. По счастью, свидетели не нашли, и куда делась карета, лошади и пленница не сумели выяснить тоже. Но то, что Арвис не ночует во дворце, навело на разные мысли. Например, на то, что, возможно, пленница бежала и сумела вернуться в столицу, и если так... «Вели на ее, то есть меня, отловить и доставить шарду на допрос для выяснения, кто виноват в смерти его родича». «Откуда ты все это знаешь?» Я постаралась задать вопрос спокойным голосом. Показал Кертусиару пару фехтовальных приемов, встав сзади и направляя его меч. «Он ничего не заметил, а вот я боялся сорвусь, убью эту сволочь на месте». я поёжилась. Мне кажется, или в комнате холодно. Очень холодно. Если нет, то почему меня околотит дрожь? И совсем не могу думать. В голове все затуманено страхом. Просто паника, когда столбенеешь, как заяц, на ночной дороге, в свете фар несущегося Камаза, ты не знаешь, куда бежать, как спастись. А ведь уже, казалось, уже налаживается. За что мне это? Машка, бери себя в руки. В данный момент ты в безопасности. Вот и думай, как сделать, чтобы так и оставалось. Ты ее Арвисова брата. Тайн в тебе по брови. Попадешь в плен, придется и в самом деле язык отгрызть. Выдавать их нельзя. Думай, думай. Мелькнула какая-то мысль прямо на поверхности. Сирус, он до сих пор лежит в кровати, но врач сказал, что через три-четыре дня можно будет вставать. Он видел и меня, и Риада, и понятия не имеет, что надо держать язык за зубами. И тогда, когда ты спас нас в порту, он тебя тоже видел». «Так, понял. Завтра же уберу его из Реолеи и узнаю, кому он рассказал о случившемся. Ты когда навещала, что ему сказала?» «Что напали, избили, отняли кошелек. Вроде все». «Значит, о похищении он не знает?» «Не знает». — Но вот то, что он дружил с рядом, знают все, и на него наверняка выйдут рано или поздно. — Значит, пока все не утрясется, тебе оставаться тут нельзя. В кампусе слишком мало женщин, а молодых, миловидных и того меньше, понимаешь? — А куда я денусь? — Разве к Барадису? — замялась. — Но ты сможешь туда незаметно приходить? — Смогу, — кивнул Арвис, прижимая меня теснее. — Как думаешь? Если выяснится, что я тут жила, Ка-2 ничего не грозит?» «В пригороде проживает моя старая нянька Изиведа. Ей сейчас под сорок, во дворце ее никто уж и не помнит. Я изредка ее навещаю. Попрошу ее переехать сюда и назваться Ириме. Она абсолютно надежна. Так и скроем, что ты тут жила. Надо будет копать очень глубоко, чтобы выяснить, что ты другая Ириме. Вздохнула. Если не знать, что именно ищешь, может и пройти. А мне самой тогда что делать? Изобразить подругу одного из сыновей Барадиса? А как предупредить того, что это не всерьез? Вот геморрой. Арвис, есть чувство, что все это срочно. Давай, пока не легли, расскажем о случившемся к 2 Он должен знать, что меня ищут. И не забывай о его роли в нашем плане. Ведь именно ему предстоит возиться со взрывчаткой и подбирать тех, кто будет на тебя работать. То есть его защищать даже важнее, чем меня. И еще. у меня есть срочная связь с Барадисом, тайный фонарь и система зеркал. Если он не спит, пусть придет. Нам скоро придется ему открыться так или этак.